Глава девятая. Почему они плачут? Впервые Воловцов посетил морг, когда служил судебным следователем в Рязани. Помнится, тогда его обуял почти животный страх. Глядя на посиневшие тела мертвецов, ему представлялось, что вот сейчас один из них откроет глаза, другой пошевелится, а третий вовсе пробудится и направится к выходу. вытянув перед собой руки, как слепой. Самое удивительное заключалось в том, что его опасения во многом подтвердились. В тот раз молодой Иван Федорович вместе с пожилым служителем Рязанского морга проходил мимо металлических секционных столов, на которых лежали тела покойников. Неожиданно самый свежий из них, слегка приподнявшись, стал с характерным звуком и запахом испражняться. Воловцов в испуге, его обуявшим, непроизвольно шарахнулся в сторону. В это время начал покряхтывать и постановать, как стонут изнывая в любовной неге, крайний труп справа, находившийся в морге почитай уже пятые сутки и начавший решительно разлагаться. Лицо молодого судебного следователя Рязанского окружного суда искаженный животным страхом, заприметил служитель морга и, скривив губы, откровенно над ним посмеивался. Когда Иван Воловцов спросил, все, что он увидел, характерно ли для покойников, пожилой служитель морга, ничуть не раздумывая, серьезно ответил. «Вполне обыкновенно», после чего добавил, «Случается не такое». Свежие трупы справляют малую нужду и испражняются. Явления частые, ежели не повсеместные, связанное с наступившим расслаблением всех телесных мышц. Покойники хрипят и стонут, а случается так, что и надрывно плачут. А плачут-то почему? Происходит потому, поскольку тела, вступив в стадию разложения, наполняются газами, а им нужен выход, и таковым для газов становится трахея. Отсюда и звуки. Вот где-то в годе 1879 понадобилось мне руку одного покойника, согнутую в локте, выпрямить, покуда окоченение трупное еще не до конца сковало тело. «Ну, взялся я за ладонь и потянул», — охотно продолжил рассказывать пожилой служитель морга. «А тут раз!» — воскликнул он так, что воловцов вздрогнул. Пальцы мертвеца сжались, и получилось так, что мы с ним будто за руку здоровкаемся. «Конечно, страх меня так сковал, что я минуты три стоял, рукопожатствуясь трупом». Со стороны, верно, любопытно было такое наблюдать? Ну, тогда я еще молод был. Не сообразил, что это с поконником мышечный спазм такой случился. А чего с молодого взять-то, кроме глупостей?» Служитель морга ухмыльнулся и немного помолчал. «Или вот еще случай», — продолжил он свои байки, решив верно окончательно запугать молодого судебного следователя. Помогал я как-то полицейскому врачу вскрытие совершать. И как только доктор руку на трупом занес, чтобы его резать, тело вдруг возьми, да и задрожи. Мелко так задрожало, будто от страха или стужи лютый. Признаюсь, сердце у меня так и сжалось. Сейчас, раскрыв обитые жестью двери Дмитровского морга, И, вспомнив росказни пожилого служителя морга, Иван Федорович лишь мысленно посмеялся над собой прежним. Разве покойников следует бояться? Пусть даже они шумно испражняются, впадают в дрожь и испускают разные горловые звуки. Отнюдь, милостивые государи, бояться следует живых, которые как раз и делают из людей мертвые тела. Посетителей в морге опять не ждали. Служитель в приемной по своему обыкновению жевал бутерброд с колбасой и запивал его чаем из железной кружки, когда к нему подошел судебный следователь по особо важным делам Воловцов. «Я бы хотел осмотреть тело», — заявил он начальническим тоном. «То самое, что нашли в мешке мальчишки в леске около деревни Гнатовки 18 января. Служитель морга не стал спрашивать Ивана Федоровича, кто он таков и имеет ли он право на осмотр трупов, и ответил просто «Ничего не выйдет». «Это чего же?» Недовольно покосился на него Воловцов, ибо никак не ожидал отказа. «Так э, закопали его уже?» Поднял бесстрастный взор на Ивана Федоровича служитель морга, продолжая жевать. «Как закопали?» Машинально спросил Воловцов. «Так никто его не опознал? Никто не хватился. А сколько можно ему тут лежать, место казенное занимать? Вот его и закопали». Как мог, пояснил служитель морга. «И где же вы его закопали?» поинтересовался Иван Федорович. «Так на Ильинском погосте» последовал бесстрастный ответ служителя морга. Воловцов повернулся было к выходу, сделал шаг, затем остановился и спросил: "А кто проводил первичный осмотр трупа, когда его привезли?" "Так, я и проводил", последовал незамедлительный ответ. "И что же вы можете сказать по этому поводу?" заинтересованно спросил Иван Фёдорович. "А что сказать?" слегка призадумался служитель морга. "Когда его нашли мальчишки, Тело пролежало на морозе неделю, потому разложение шло медленно. Смерть наступила неделю, может, чуть более назад. Причина смерти — удушение. Ежели что хотите поподробнее узнать, так это вам надо к уездному врачу обратиться. — А какие-нибудь особые приметы у него на теле были? Задал новый вопрос Иван Воловцов и добавил. Может, шрамы какие или родинки приметные? Вспомните, пожалуйста. Это очень важно при установлении тождественности тела. Не было ни шрамов, ни родинок, уверенно ответил служитель морга. Затем, чуть помолчав, добавил. Было родимое пятно. Так, очень интересно, мгновенно отреагировал на сообщение служителя морга Иван Воловцов. Где находилось это родимое пятно? Какой оно было формы, какого размера? Оно было вот тут, в вершках, в двух пониже пупка. Коснул себя пальцем в живот служитель морга. Пятно было почти круглое, размером с ноготь большого пальца руки. Иван Фёдорович удовлетворенно кивнул, после чего спросил уже ради очистки совести. Больше ничего? Ничего? ответил служитель морга и принялся за второй бутерброд.